— Любопытный барин! Стоял барин у дороги и встречал проезжих и прохожих. Интересуется, кто что везет в город продавать, куда едет? Едет мужик с беконом. Барин встречает, спрашивает. — Что, мужик, везешь в город? — Борова! отвечал мужик. Барин любил каждого обидеть и даже побить, и говорит мужичку. — Ведь ты врешь, мужик. Это не Боров, а коза. — Нет, Барин, Боров, посмотри в клетке. Да я вижу, что коза. — Нет, Барин, плохо видишь. Это Боров. — Я плохо вижу. — И давай его стигать плеткой. До тех пор стигал пока мужичок стал плакать и кричать «Коза! Коза!». Тогда Барин перестал бить. Мужик от побоев не мог дальше ехать, завернул домой. — Проболел несколько дней. Прошло много времени. Услыхал, что барин болен. Надел мужик белый халат, сумку на плечи с лекарствами, надел маску, пошел барина лечить. Барин доволен был его приходом. Осмотрел барина, велел истопить баню, как скорее. Отвез их обоих на лошадях в баню, оставил доктора и барина. Приказал через час приехать за ним. Кучер уехал. Он раздел барина, стал парить, натирать лекарствами спину. Барин лежал на полке вверх спиной. И тут же быстро привязал его к полке и вынул пучок прутьев из лозы. Спросил у барина, что это? Лоза. Да, ты правду говоришь, лоза. Но мой Боров не коза. И давай его драть этими прутьями, с обеих рук. И все спрашивает, что это — лоза. Чуть слышно, говорит барин, а мужик ему — мой Боров, не коза. Барин спрашивает его, как назвать эту лозу, чтоб его не бил. А мужик отвечает — да лоза, больше ничего, а мой Боров не коза. Час прошел в затеях мужичка очень скоро. Потом он оставил прутья, докторский халат, оделся в барскую одежду и удрал. Приехал кучер, нашел барина чуть живого. От жиру и жару чуть барин не растопился. Прошло время. Тут понадобился барину плотник пересып амбар перебрать. Там завелось очень много крыс и мышей. Приходит тот мужичок, что лечил его. Сказал, что перестроит амбар, никогда не будут водиться крысы. Барин обещает хорошо уплатить. — Так вот, запрягай лошадей, укажу, какие деревья резать для постройки, — говорит мужик. Приезжают в лес. Барин и мужик идут смотреть деревья, а кучер остается с лошадьми. Плотник обнимает дерево, прислушивается. — Да, это скрипит, дерево, не годится. Отвел барина дальше от дороги, послушал дерево. — Вот, сам обернись, барин, послушай, как скрипит, приложи ухо. Когда барин обнял дерево, быстро связал ему руки. Вынул из-под полы пучок прутьев, спросил, что это? — Барин затрясся от испуга, вспомнил баню. Мужик стал его без милости чесать. Когда надоело мужику стегать, он развязал барину руки и удрал. Кучер слышал охи и вздохи барина и не спешил ему на помощь. Этот барин был немилосерден для всех. С тех пор не стал барин выходить на дорогу и спрашивать, кто, куда, зачем едет.